но там ни с кем не встречался и пожалуй один только Оскар Шалго оставался спокойным но он своих соображений вслух не высказывал до да полковник Кары не расспрашивал его зная по опыту раз Шалго молчит Значит, он ломает голову над решением какой-то загадки. Иногда, впрочем, старик исчезал куда-то на несколько часов. В среду утром, когда Шалго зашел на почту узнать, нет ли на его имя письма, Гизи передала ему конверт, щедро оклеенный марками. Шалго поблагодарил, напялил на голову соломенную шляпу и вышел из здания почты. Около автобусной остановки он заметил в тенистом сквере пустующую скамейку. Усевшись поудобнее, он закурил сигару и с явным нетерпением вскрыл конверт. Однако... Едва он пробежал глазами напечатанное на машинке письмо, на лице у него появилось выражение разочарования. Друг Лизы, один из польских членов общества по розыску скрывающихся военных преступников и фашистов, сообщал ему, что Вальтер Герцог и Руди Элленек корреспонденты венского отделения телеграфного агентства «Рейтер». В настоящее время оба находятся в Венгрии. В картотеке общества ни тот, ни другой не значится. Что ж, неудача, — проворчал Шалгу себе под нос и сунул письмо в карман. Он ожидал чего-то большего. Все это утро Шалгу был прескверно настроен. Дома Лиза тоже сказала, что ничего примечательного не произошло. У табори все тихо, бланка неважно себя чувствует и явно избегает с ним встречи. Сам же табори сидит в кабинете и работает над своей книгой. Шалго сел в кресло на террасе, начал было просматривать газеты, но уже несколько минут спустя задремал. Около полудня из прямо вернулись полковник Кара и майор Балинт. Они подсели к проснувшемуся Шалго. Балент сходил на кухню за вином и наполнил стаканы. «Холодное», — проговорил Кара, вытирая платком пот с лица. «А что слышно о нашем друге Хубере?» — спросил он Балинта. «Сотрудники наблюдения?» — Неослабно следят за ним, — ответил майор. В восемь часов десять минут он выехал в Фюрет, но и на этот раз ни с кем не встречался. — Потому что догадывается, что за ним следят, — равнодушно заметил Шалго. За ним ведут наблюдения умелые ребята, — возразил Балент и разбавил остаток вина в стакане содовой водой. — Такие же умелые, что следят и за мной? — спросил Шалгу. — Или, может быть, за мной наблюдают менее ловкие и опытные твои работники? Балент смущенно посмотрел на Шалгу. — За тобой удивленно? — переспросил Карр. «А когда следили за тобой люди Балента?» «Вчера», — ответил старик и стал массировать больную ногу. «Вчера, насколько мне известно, ты был в Балатонфюраде». «Тебе это точно известно. А вот Миклаша по-видимому, мучает любопытство». — Чего ради, я так часто езжу в Фюрет? Нет, папаша, они не за вами следят, — сказал Балент. — Просто порою ваши пути случайно скрещиваются. Мы, например, ведем наблюдение за Тибором Сючем. Но мы не виноваты, что Сюч имел встречу с Оскаром Шалго в вестибюле Фюретской гостиницы.